не совершило бы двадцать лет спустя. На танцевальной площадке начался тихий переполох. Торжествующие откинули головы райны, двоюродные братья, грозно обернулись назад, где сидели братья-капы. «Плохо ваше дело, ребята, если у нас и сеструха вон какая!» Мстительно хихикали всякие мурзины, Покраснев яркими пятнами, растерялась Валька Капа, а дед Абросимов восторженно щерил зубы. «Молодца, внучатка!» — захохотав, сказал он. «Сразу видать, что наши кровя! танка она, конечно, не трактор, а трактор, конечно, не танка. Анатолий Трифонов, которому впервые отказали на товарочке, медленно отступал. Спина его была согнута, руки увяли, белые тапочки шаркали по пыльной земле и от этого делались серыми, а мудрые, как змей, рая, наблюдая за ним, думала о том, что вот таким Анатолий ей нравится больше, чем тот, у которого прямые плечи, зычный командирский голос и пустовато-вежливые глаза. Этот Анатолий... Был таким человеком, которого можно было жалеть, и рай конечно, было досадно, что он пачкает пылью новые белые тапочки, хотя это такой пустяк, что и думать о нем не стоит. Вообще ни о чем беспокоиться не надо. Жить следует медленно и бездумно, как осокори над головой, как вечернее небо, как темнеющая река. В этом мире все было правильным, естественным. Забенная спина Анатолия была такой же необходимой, целесообразной, как свет ранней луны, посвист утиных крыльев над головой, сухость теплого воздуха, пропитанного запахами позднего вечера. Все было целесообразно на этой земле, где щенки, играя купались в мягкой дорожной пыли, а луна сменяла солнце, а солнце — луну где дед Абросимов на раю Колотовкину глядел счастливыми родственными глазами, а подружка Гранька оторви да брось, незаметно отодвинулась от рая, что тоже было естественным и целесообразным. Гранька сидела неподвижно, как бы закостенев, смотрела за реку, где мерцал рыбацкий костер, не потухающий ни днем, ни ночью. Глаза у нее странно поблескивали, казались совсем выпуклыми от неподвижности, спокойствия, и походили на драгоценные камни. Потом Гранька поднялась, делая механические движения, сорвала листок с черемуховой ветки, поднесла его к рту. Спина у подружки была прямая. Голова прочно сидела на короткой сильной шее. Было видно, как между плечом и щекой пошевеливается черемуховый листик. Она зубами кусала горьковатый стебелек. Младший командир запаса Анатолий Трифонов двигался по направлению к северной околице деревни. Гранька избрала южный путь – А Рая Колотовкина все еще сидела на месте, полная мудрости и стариковской созерцательности, по-прежнему ни о чем особенном не думая. Наконец она тоже поднялась, повинуясь тому, что было выше и мудрее ее самой, пошла в третью сторону, в переулок, ведущий примехонько в темные и душные кедрачи. Баян Пашкина Бокова, наигрывающий про то, как утомленное солнце нежно с морем прощалось, постепенно утишивался за спиной. Глохли и другие звуки деревни, воздух влажнел, под ногами ковром пружинил мох. Глухая тайга обступала девушку, идущую по знакомой узкой тропинке. Было тихо и уютно, как на сеновале. Давно спали в потаенных гнездах деловитые лесные птицы, ночные еще молчали, дожидаясь настоящей ночи, и пахло в тайге только кедрами. От этого все казалось понятным, простым, знакомым, как ноготь указательного пальца на правой руке. Сухие кедровые иглы шуршали под белыми тапочками, кофта на рае тоже была белой, и чудилось, что она вся светится, как лесной светлячок.